Глава пятая. Шут и императрица. Было шесть часов вечера, когда Денис Чернокнижец вышел из метро в Санкт-Петербурге и еще раз сверился с адресом, который дал ему накануне Ипполит Германович Бестужев. Странно, что председатель дворянского собрания назначил ему встречу не у себя дома, а в каком-то магазине, расположенном в старой части города. От метро до места встречи надо было пройти еще пару кварталов. Денис поправил лямки рюкзака, оттягивающего плечи, повыше поднял воротник пуховика и двинулся вдоль стены большого обшарпанного строения, напоминающего промышленный склад. Чернокнижец помахивал на ходу с кипетром Макрополуса, который выглядел как элегантная резная трость. Редкие прохожие бросали на трость заинтересованные взгляды. Но Денис не обращал на это внимания. Санкт-Петербург медленно засыпало снегом. Крупные белые хлопья плавно ложились на широкие улицы, крыши домов и стоящих в пробках машин. В свете уличных фонарей это выглядело очень красиво. Денис мог бы нарисовать нечто подобное, если бы только захотел — Но простые пейзажи его в последнее время не интересовали, да и времени на занятия живописью практически не оставалось. Обучение у мастера игрушек занимало почти все его время. Чернокнижец накинул на голову широкий капюшон, отороченный черным мехом, и сразу стало гораздо уютнее. Городской шум действовал на нервы. После тихого, спокойного клыкова санкт петербург казался Денису адом его бесил общий гул, пронзительные сигналы машин, скрежет тормозов, голоса людей. В его родном провинциальном городке по проезжей части спокойно разгуливали коровы, и это не смущало ни водителей, ни пешеходов. В Клыково, как правило, никто никуда не торопился. Здесь же все постоянно куда-то неслись. Чернокнижец дошел до угла и свернул в переулок. Он никогда раньше не бывал в этом районе, но вроде бы двигался в верном направлении. Неоновые огни витрины рекламных щитов, сопровождавшие его от самой станции метро, остались на центральной улице, и Денис вдруг оказался в тишине и полумраке. Впереди в редком свете фонарей двигалась одинокая женская фигура. Денис разглядел черные джинсы в обтяжку, заправленные в высокие черные ботинки, свободную черную куртку с меховым воротником и светлые волосы, уложенные в замысловатую прическу. Снежные хлопья оседали на бледном золоте волос, но, видимо, незнакомку это не беспокоило. Тут чернокнижец вдруг увидел двух странных парней, которые следовали за девушкой на некотором расстоянии, Поначалу он не придал этому значения, ну, идут двое парней потрепанного вида по своим делам, и пусть себе идут. Но парни, тихо переговариваясь, шагали именно за девчонкой в черном. Она поворачивала за очередной угол, и они, нисколько не сбавляя скорости, поворачивали вслед за ней. Денис, которому пока было по пути, невольно начал наблюдать за троицей. Девушка в черном свернула в очередной переулок, длинный, узкий, освещенный одним единственным фонарем, и тут же двое, мгновенно сорвавшись с места, набросились на нее. Один из молодчиков силой толкнул девчонку в объятия другого. Она испуганно вскрикнула, едва удержавшись на ногах. Привет, красотка! ухмыльнулся, подхвативший ее парень. Ему было лет двадцать, но из-за неопрятной бороды он на первый взгляд казался старше. «Куда так спешишь?» «Отстаньте от меня!» гневно потребовала девушка, вырываясь. «Да мы и не пристаем!» ответил ей второй, закутанный в грязный серый пуховик до колен. «Просто проводить хотели, а то райончик тут небезопасный. Вечно черт знает, кто шляется. А что у тебя в сумочке?» Он дернул за длинный ремешок. «Может, помочь тебе? Облегчить ношу?» Оба громко захохотали. Девушка снова попыталась вырваться, но бородатый держал ее очень крепко. Денис медленно убрал телефон в карман пуховика и, крепко сжав на балдашник скипетра, прибавил шагу. Сначала он не хотел вмешиваться, но теперь пройти мимо было невозможно. «Отпустите меня!» — крикнула девушка. «Немедленно!» «Хватит дергаться!» — с угрозой в голосе процедил парень в пуховике. «Мы люди мирные!» «Но если не прекратишь рыпаться, я ведь и врезать могу!» Давай сюда сумку!» В этот момент девушка изловчилась и с силой толкнула бородача. Тот споткнулся о бордюр и полетел на тротуар. Пользуясь этим, незнакомка попыталась бежать, но ноги скользили на обледеневшем асфальте, а бандиты не собирались упускать такую легкую добычу. Бородатый догнал ее в два прыжка и грубо ударил в спину. Девушка тут же упала, и тип в пуховике схватил ее сзади за волосы, бородатый, подскочив, принялся сдирать с нее куртку. Оба хохотали, словно давно им не было так весело. Девушка испуганно кричала и пыталась отбиваться. «Эй!» — гневно рявкнул Денис, подбегая. Бородач изумленно уставился на него. «А ты еще кто такой?» — хрипло спросил он. «Убери от нее руки!» — холодно приказал чернокнижец. Тип в сером выпрямился. В руке у него оказался длинный складной нож, который тут же со щелчком раскрылся. «А ты что, ее парень?» — с вызовом осведомился он. «Нет, а что?» — бросил чернокнижец. «Ну так иди себе мимо! Мы уж как-нибудь без тебя разберемся!» «Да неужели...» медленно произнес Денис, соображая, куда нанести первый удар, и пытался предугадать действия противника. Но в этот момент волосы девицы вдруг засияли ярким голубым огнем. Это было так неожиданно, что бородач с криком отдернул руку, а его напарник изумленно вытаращил глаза. Девушка с легкостью вскочила с асфальта и ударила ногой в живот, типа в пуховике. Тот, крякнув, отлетел назад Бородач, не обращая на Дениса внимания, снова бросился на нее, но девица проворно отскочила в сторону и скрючила пальцы, как кошка. Между ее ладонями снова полыхнуло голубым. Размахнувшись, девушка швырнула сгусток пламени в спину бородатому. Послышался громкий хлопок, и бандита мгновенно охватила огнем. С истошным воем он замахал руками, заметался из стороны в сторону, а потом быстро скрылся в темной подворотне. Его приятель, испуганно вытаращив глаза, смотрел, как в руке девушки раскрывается новый огненный цветок. Наконец, словно очнувшись, он бросился прочь. Девушка безжалостно швырнула пылающий шар ему вдогонку. Раздался еще один хлопок, и спина типа в пуховике мгновенно воспламенилась. Громко крича, он кинулся в подворотню следом за своим напарником а девушка с угрозой повернулась к опешившему Денису. В переулке полыхнуло, и третий шар голубого огня полетел в чернокнижца. Денис со щелчком раздвинул посох, направив в него поток энергии, затем размахнулся и ударил скипетром по асфальту. Между Денисом и девчонкой мигом возникло мощное силовое поле. Едва шар ударился о него, раздался громкий хлопок, затем взрыв — и обоих швырнула в стороны невидимой волной. Девица в черном отлетела к стене здания, а чернокнижец, втянув голову в плечи, проехался подошвами кроссовок по обледеневшему асфальту, но на ногах устоял. Незнакомка выстрелила очередным зарядом. Денис отбил несущийся в него пламенеющий шар с кипетром, словно это был мяч для лопты. Магический заряд врезался в стену над девицей и взорвался. Во все стороны брызнули осколки кирпичей. Девица в ужасе прикрылась от них рукавом, а затем с ненавистью взглянула на Дениса. «Хватит!» — рявкнул чернокнижец и упреждающе выставил перед собой руки, демонстрируя пустые ладони. Девчонка тяжело дышала, готовая снова напасть в любой момент. «Я всего лишь хотел тебе помочь», — глухо произнес он. «Я не нуждаюсь в чьей-либо помощи!» С вызовом вскинула подбородок девушка. «Ты чего так странно на меня смотришь?» «Глаза слезятся!» — буркнул Денис. «Не слишком люблю запах подгорелого мяса!» Он указал большим пальцем в сторону подворотни, в которой скрылись те двое. «Они сами напросились!» Поняв, что он не собирается нападать, девушка немного расслабилась, подхватила с асфальта оброненную в полу драки сумку. «Так что замер, помощничек? Думаешь, что лучше, напасть на меня или бежать спасать этих недожаренных гусей?» «Да меня они не особо интересуют», — Денис со щелчком сложил скипетр. «Странно слышать. В этом городе вечно кто-то рвется спасать других», — злобно бросила незнакомка. «Я не из этих мест», — ответил чернокнижец. Девушка коротко усмехнулась, потом повернулась и припустила по улице. Через мгновение она уже растворилась в темноте. Денис проводил ее заинтересованным взглядом. «Интересно, кто она?» «Ведьма?» Подпалила двух обултусов и спокойно отправилась дальше. Но они действительно напросились. Чернокнижец огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души, но, пожалуй, не стоило тут задерживаться. После всего этого шума кто-нибудь мог вызвать полицию. Денис сжал покрепче рукоять скипетра и продолжил путь. Он без приключений добрался до частного магазинчика, расположенного в полуподвальном помещении старого многоквартирного дома из красного кирпича. На потемневшей вывеске еле проступала надпись «Замок фарфоровых кукол». За немытым стеклом витрины смутно виднелись старинные куклы в кружевных платьицах, мраморные статуэтки, деревянные солдатики и лошадки-качалки. Видимо, когда-то это был антикварный магазин коллекционных игрушек. Но, судя по толстому слою пыли и паутине, он давно не работал. Денис ухмыльнулся, сейчас замок больше напоминал убогую лачугу. Несмотря на пожелтевшую табличку с надписью «Закрыто», в магазине горел тусклый желтый свет. Чернокнижец осторожно толкнул дверь, и она с протяжным скрипом отворилась, где-то над головой глухо звякнул колокольчик. Ступив через порог, Денис оказался в узком темном помещении, вдоль стен которого тянулись деревянные стеллажи. На полках сидели, стояли, лежали старинные фарфоровые куклы. Их фарфоровые лица, шелковые кружевные платья, пышные волосы также были покрыты пылью. «Сюда!» Послышалось откуда-то из недр магазина. Денис пошел на голос и вскоре оказался в зале, освещенном большой старинной лампой в атласном абажуре с кистями. Под лампой стоял круглый стол, накрытый черной шелковой скатертью, а за столом восседал полит Германович Бестужев. Его толстые пальцы, унизанные крупными дорогими перстнями, проворно тасовали колоду гадальных карт Таро, раскидывали карты то так, то эдак, потом быстро собирали их обратно и снова начинали тасовать. Хлипкий венский стул натужно скрипел под весом Бестужева. Еще при первой встрече старик напомнил Денису жабу из мультфильма. Толстый, приземистый, губастый, с маленькими хитрыми глазками на выкате. Сейчас сходство с жабой только усилилось из-за длинного темно-зеленого пальто, а пышный воротник и шапочка из черного меха напомнили о другом персонаже того же мультика «Крате». Чернокнижец с трудом удержался от неуместного в данной ситуации смеха. «А вот и ты, мой мальчик!» Ипполит Германович отсулетовал Денису одной из карт. «Я тут нашел старую колоду, некогда принадлежавшую прежней хозяйке магазина, и решил тряхнуть стариной. Прежде, знаешь ли, я весьма искусно гадал на картах. А теперь что, навык потеряли?» Спросил Денис, стряхивая с пуховика налипший снег. Навык не потерял, но все время ерунда какая-то выходит. Огорченно признался Иполит Германович и снова принялся раскладывать карты. Кстати, ты у нас не силен в гаданиях, поинтересовался он между делом. Нет, покачал головой Денис. Мне это не дано. Очень жаль. «И что же вам говорят карты?» «Странное дело», — пожал плечами Бестужев. «По всем раскладам выходит, что очень скоро меня ждет стычка с каким-то шутом. Карта дрянная, прямо скажем. Она означает безалаберного, бесшабашного человека, которому чуждо чувство опасности и осторожности. Таких сумасбродов в моем ближайшем окружении нет». «Видимо, меня ждут серьезные проблемы. От шутов всегда одни только неприятности. А еще все время выпадают «Висельник и башня», «Дьявол и смерть». Хороший расклад, ты ничего не скажешь. Нужно поговорить с нашими старухами из клуба. Попрошу, чтобы мне погадали те, кто разбирается в этом получше меня». «Надеюсь, все обойдется», — вежливо сказал Денис который был абсолютно равнодушен к гаданию на картах. Он взглянул на стол. Действительно, на черном шелке снова лежали все перечисленные Бестужевым карты. Иполит Германович, хмурясь, быстро перетасовал колоду и протянул ее Денису. «Вытяни одну», — попросил он. «Просто так, ради интереса». Денис исполнил его просьбу. Ему попалась императрица». «Ого!» — округлил глаза Бестужев. «Есть в твоей жизни некая дама, которая имеет огромное влияние на все, что ты когда-либо делал или собираешься делать?» «Возможно», — уклончиво ответил чернокнижец, мгновенно вспомнив Ди. «Интересно, что же она предрекает? Возьмешь еще карту?» — Нет, спасибо, воздержусь. Предпочитаю не знать о том, что ждет меня впереди. — Возможно, ты прав, — согласился Иполит Германович, бросая колоду на стол. — Но все же согласись. Иногда так охота хоть одним глазком заглянуть в свое будущее. — Итак, зачем мы здесь? — спросил Денис, зябко передернув плечами. Ему вдруг показалось, что старинные игрушки на полках — следят за ним не мигающими стеклянными глазками. — Я просто хотел проверить тут кое-что перед поездкой в Белогоры, — пояснил Полит Германович. — Решил заодно и встречу здесь же провести. Это место никак не связано с нашим делом, но грех было не воспользоваться случаем. Пока Денис осмыслял услышанное, в зал вошли Туз и Лола — За ними следовала светловолосая девушка в черной одежде. Та самая, которая подпалила двух бандитов в темном переулке и едва не поджарила самого чернокнижца. При виде Дениса она испуганно замерла на пороге. «Уже явился?» — неприятно склабился Туз. «Как добрался?» «Практически без приключений». — ответил Денис, внимательно глядя на девушку. Таня сводила с него глаз. — Знакомься, это Агата, — представил юную незнакомку Полит Бестужев. — еще одна моя новоявленная помощница. — А это Денис Чернокнижец. Прошу любить и жаловать. В ближайшие дни вы будете работать вместе. — Это еще зачем? — скривилась девица. — Я привыкла работать в одиночку. «А я хочу, чтобы вы работали вдвоем», — с нажимом сказал Полит Германович. «Может, так вы быстрее справитесь с поставленной задачей?» «Очень приятно», — процедила сквозь зубы девушка, сверля Дениса взглядом. «Вдвоем так вдвоем. Но почему встречу назначили именно в этом месте?» «Мне тоже интересно», — заметил чернокнижец. «Оглядитесь по сторонам». Велела Полит Германович. — Я действительно пригласил вас сюда не просто так. Раньше этим магазином владела женщина, о которой, как я думал, мне было все известно. Но оказалось, что мне о ней неизвестно ничего. Вы что-нибудь видите здесь? Что-нибудь чувствуете? Денис прищурился, огляделся по сторонам. В воздухе действительно витало что-то нехорошее некое темное присутствие но оно было настолько слабо выражено что чернокнижец не сразу его почувствовал как не сразу заметил огромное зеркало на стене в дальней части торгового зала огромное от пола до потолка в тяжелой резной раме в нем отражался стол и все кто стоял рядом только шел от этого зеркала какой то непонятный холод чем ближе подходил к нему чернокнижец тем сильнее ощущался мороз. Денис чувствовал его даже сквозь пуховик. И Полит Германович с любопытством наблюдал за ним, не произнося ни слова. «Если здесь что-то и было, то давно остыло», твердо заявила Агата, едва глянув на зеркало. «Есть некие остаточные ауры, но они слишком слабы». «Но ты их чувствуешь, а ведь магазин закрыт уже несколько месяцев». «Значит, дамочка, о которой вы говорите, была ведьмой. И довольно сильной», — сказала девушка. «Что с ней стало?» «Вот это я и хотел бы узнать», — буркнула Полит Германович. «Ее звали Марии Гальданской. Она какое-то время состояла в нашем дворянском собрании, но ничем особо не выделялась. Мы понятия не имели, что она владеет магией, да такое, что и не снилось нашим старикам. А когда это выяснилось...» Было уже слишком поздно. Все случилось в мое отсутствие на посту председателя собрания. Мои подопечные временно изгнали меня, и какое-то время я был сам по себе. Тогда-то Мария избежала, похитив один очень ценный артефакт. Ну а теперь, когда я вернулся в клуб Калиостро, мы обязаны найти ее и призвать к ответу. Я хочу узнать все ее тайны, выяснить, На что еще она способна, что пыталась скрыть? Думал, вы поможете мне ее выследить. Но, увы. Приблизившись вплотную к старому зеркалу, Денис коснулся поверхности кончиками пальцев и тут же отдернул руку, его будто обожгло ледяным холодом. Чернокнижец удивленно обернулся к Бестужеву. Тот по-прежнему следил за парнем странным взглядом, но ни о чем не спросил. — Ладно, к этому мы еще вернемся, — разочарованно вздохнул он. — А пока давайте сосредоточимся на наших насущных проблемах. — Где ты оставил машину, Тус? Она ждет нас в переулке за магазином, — сообщил телохранитель. — Если вы готовы, можем прямо сейчас отправляться в путь. — У меня все с собой, — похлопала по своей сумке Агата. — У меня тоже. — кивнул Денис. — Отлично! — обрадовался Ипполит Германович. — Значит, едем в Белогоры!